Глава двенадцатая. Первая. Марина была убеждена, что Григорий еще не раз попытается вернуть ее расположение. Она знала, что он умел делать, не щадя собственного самолюбия. Втайне она боялась встречи с ним. Она боялась не его, а себя, своей доброты и своего благорасположения к людям. Она боялась, что и на этот раз может простить его, примириться с ним, не устоять перед его горячими просьбами и клятвами. Григорий встретил ее у дверей. Вид у нее был виноватый, глаза тоскливые, волосы вьющины, даже и костюм, о котором он умел заботиться при любом настроении сейчас был сильно измят, от мужа пахло водкой. Реночка. «Я прошу тебя уделить мне полчаса», — сказал он тем вкрадчивым голосом, который как бы подчеркивал его миролюбие и готовность стать другим. Марина посмотрела на него, и, хотя в душе у нее что-то всклыхнулось, твердо ответила, — не полчаса, ни десяти минут. «Я прошу понять, что мы чужие, и я решил это окончательно, и ничто не изменит моего решения». Григорий затряс головой, собираясь не то заплакать, не то скричать, но Марина опередила его. — Все! Все! Механически, — повторил он. — Я хочу знать, как поступить с квартирой, — спросила Марина, стараясь не глядеть на него. Григорий молчал. А потом он не подумал ранее, потому что был уверен, что Марина стынет, успокоится. — И все-таки четвертый десяток... Немного до нее охотников найдется, когда молоденьких девать некуда. Образумится, — думал он с обычной для него самоуверенностью и цинизмом. И теперь он не знал, что сказать ей. Правда, квартира была ее, и он не имел на нее никаких прав. Но он здесь был прописан, что, во всяком случае, мог претендовать на одну комнату. Однако, быстро взвесив в уме все обстоятельства своего нового положения, он понял, что Марина не пожелает оставаться с ним под одной крышей. И она переедет, верят, не всего, к брату. Это выбит у него из-под ног почву для примирения с ней. Потерять же Марину как жену навсегда он пока не собирался. Григорий знал, что даже самые близкие друзья назвали бы его за это клубцом. Марина была талантлива, обладала привлекательной внешностью, добрым, Ровным характером, а главное, излучало то очарование, под воздействием которого попадали все, с кем она общалась, и мужчины, и женщины. — Я перееду к маме, — кротко сказал Григорий, решив, что если не останется здесь, то у него будет больше шансов уже в ближайшем будущем вновь вернуться сюда. — Прошу сделать это сегодня же. Марина отметила про себя свою твердость и уверенность в том, что сейчас ничто не могло бы изменить ее чувств. И еще что ты требуешь от меня? — спросил Григорий, пытаясь усмехнуться. — Об остальном будут говорить те, кому дано на это право. — И тебе не кажется это жестоким? — голос Григория слегка дрогнул. — Нет, не кажется. Если жестоко, то все же необходимо. — Посмотрим, Марина Матвеевна, посмотрим произнес Григорий ищу свои черные блестящие глаза. — Я не имею больше времени разговаривать, да и не считаю это нужным. — Спокойно, — проговорила Марина и прошла в кабинет. Только теперь она почувствовала, сколько сил отнял этот короткий разговор. Ноги в коленях дрожали, в руках была такая слабая, что она не могла ими пошевелить. В ушах стоял звон. Марина опустилась в кресло и несколько минут сидела без движения. Но когда это состояние несколько улеглось, она передвинулась к столу и раскрыла третий дом войны и мира. Ее восприятие творчества Льва Толстого сближалось с ощущением природы. Часто в минуты крайнего душевного напряжения, и точнее душевного беспокойства. И в годы войны, и до нее, и после, ей приходилось бывать в лесу. Оказавшись в лесу, в окружении берез или сосен, прибрежных кустов таллиника или черемухи под высоким бездонным небом, она чувствовала, как душой постепенно овладевает спокойствием, как разум, недавно скованный какой-то одной мыслью, начинает охватывать жизнь с самых разных концов. Природа исцеляла ее от дурного настроения, от бессонницы рождала ощущение бесконечности и сложности человеческого бытия. Творчество Толстого, по ее ощущению, было столь же великим, вечным и мудрым, как природа. Марина села поудобнее и принялась читать. Вскоре она была покорена и захвачена значительностью событий, которые развертывались на страницах книги. Она не могла не вспоминать о том, что случившемся, но чувствую, что ее столкновение с Григорием, все эти неурядицы и терзани, это что-то маленькое-маленькое в сравнении с движением народов и судьми государств. Изредка до Марины из других комнат доносился шум передвигаемых кроватей, чемоданов, столов и стульев. Это собирался Григорий. Марина продолжала читать, будто это был не Григорий, а сосед по квартире, уезжавший в очередную командировку. Но Бенедиктин не хотел уйти незамеченно. Он громко стучал, хлопал одной дверью, другой, третьей. потом он уронил какую-то посудину, она со звоном разбилась, уронил кувшин с водой. — Нервничает, — подумала Марина, — отложила книгу в сторону. — Не жалей, что он уходит. Спросила на себя, поглядывая на дверь, за которой он стучал башмаками, и не почувствовала ни малейшего сожаления. За последние сутки у нее ни разу еще не было такой ясности в душе, такого сознания справедливости и нужности того, что она делает. Вероятно, Григорий был уж готов к уходу. По звукам, доносившимся до нее, она поняла, что он вынес чемоданы в прихожую. Он усильно кашлял, вздыхал, гремел ключами, всячески стараясь, навышло. Видимо, Григорий еще надеялся, что в эту последнюю минуту, когда он жалкий и униженный, возьмет за ручки чемоданов, она может броситься к нему, загородить с собой дверь, но надежды эти были напрасно. Марина не желала выходить. Наконец он дернул дверь кабинета, и когда увидел, что она заперта, Понял, что ему ждать нечего. Марина услышала, как он осторожно вынес чемодан на площадку и захлопнул входную дверь. До нее донеслись его глухие и торопливые шаги. Она поняла, что он спешит выйти из дома, чтобы никого не встретить и не дать повода к разговору. Но едва ли кого-нибудь он мог встретить в такой поздний час. Было уже около трех часов ночи. Когда шаги его затихли, Марина встала. Ну вот, осталась одна, как тогда в войну, остро пронзила ее мысль. Ей казалось, что после всех стуков, шумов, громов, которые доносились до нее, она увидит в комнатах беспорядок. Она ошиблась. Столовой горел свет, и она сразу же увидела, что в комнате все на месте. Он был аккуратен, как всегда, заметила она про себя и прошла дальше в спальню. Здесь она видела перемены. С одной кровати было снято одеяло, где подушка. Шкаф с одеждой был раскрыт, и та его часть, в которой хранились его костюмы, пустовала. Марина заглянула в эту пустую часть шкафа и почувствовала, что ей становится страшно. Совсем, совсем одна, даже в войну так не было, — снова подумала она. Когда Григорий был на фронте... Марина все его вещи держала на виду. Рядом с ее пальто висело его пальто. Его кровать была так же застелена, как и ее кровать. В буфете на полочке, где стояла ее посуда, была его посуда. Стакан в золоченом подстаканнике, тарелки, нож, вилка, ложка. У нее часто возникало ощущение, что он дома, но только задержался где-нибудь на заседании, и это ощущение помогало ей жить. Женщине, которая приходила к Марине готовить обеды и убирать в квартире, она наказала все вещи мужа оставлять на своих местах и ничего никуда не передвигать. Женщина не расспрашивала Марину, почему этого не следует делать. Она сама была женой фронтовика и также берегла вещи своего мужа. Словно очнувшись, Марина быстро направилась к буфету. Ни стакана в золоченном подстаканнике, ни столового прибора она не нашла. Это был ее подарок Григорию, и он, конечно, взял его. Горькое уныние с новой силой стиснуло ее сердце. Голова закружилась. Стены комнаты и предметы, стоявшие в ней, задвиглись и поплыли, боясь упасть, Марина опустилась на диван. Мысли и чувства, так что текшие с такой ясностью и спокойствием, что она сама себя удивлялась, вдруг потеряли всякую стройность. Она почувствовала то, что чувствовала уже не раз. Все противоречия людской жизни переместились в ее душу и бежала с ее на части. Что она сделала? Она добровольно наложила на себя оковы такого одиночества, которого у нее не было даже в самые трудные годы, в годы войны. Тогда у нее была надежда, а теперь не осталось ничего. Ей захотелось заплакать, но глаза были сухими, и слезы не появились. А долго лежала, не замечая, что в окна неслышно вливается рассвет. Мысли и теснились, ей и не сразу удалось придать им стройность. — Ну что ж, верни его есть тебе горько, — думала Марина, обращаясь к себе как к постороннему человеку, с кем она имела право говорить прямо и открыто. — Верни, чтобы еще еще раз быть обманутой и оскорбленной. Уж если у него хотелось совести красть твои мысли, то неужели ты думаешь, что он не обманывал тебя как женщину? Голос, которым говорил ее собственный разгоряченный разум, был жесток и неумолим. Она припоминала некоторые слова Григория, его отдельные поступки, поражавшие ее, и видела, что они все имеют свои связи с этим последним его поступком. Уснула она, обессиленная переживаниями только под утро. Как это ни странно, она спала крепким здоровым сном. Утром ей почему-то стало неудобно за этот глубокий безмятежный сон. Принимая ванну, она думала над тем, что все это значило, и вывод, к которому она пришла, обрадовал успокоил ее. Ей казалось, что она спала так хорошо потому, что решение порвать с Григорием было правильным. За завтраком Марина на мгновение почувствовала тоску одиночества, но это чувство не захватило и не вызвало никакого раскаяния. Она вышла из дому с твердым намерением сейчас же отправиться к директору института Водомерову и профессору Великанову и рассказать обо всем, что произошло у нее с Бенедиктином. Припоминая свои слова жестокости, сказанные вчера Григорию, Марина и теперь повторила их. Конечно, им будет неприятно и горько. Возможно, даже что руководство института отчислит его, — думала она. Но как же поступить иначе? Пока он еще молод, это многому научит его. Он поймет, как надо ценить чужой труд. И, поняв это, научится по-настоящему уважать и любить свой. И никто, ни один разумный человек, не упрекнет меня в жестокости. Но чем ближе подходила Марина к институту, тем хаотичнее становились ее мысли. Все чаще и чаще возникали вопросы. А так уж и велико преступление Григория. Не прав ли он в том, что она, Марина, излишне щепетильна в отношении своего научного творчества? Не является ли ее поведение эгоистичным? Вчера, задавая себе эти вопросы, Марина отвечала на них отрицательно. Сейчас же она не чувствовала себя уверенной. И оказалось, что она еще не все обдумала.